Нас ведет проводник, которого выслали к нам пенджабские союзники. Где он, этот проводник? Разрешите мне прощупать его. Снова послали за проводником. Лал-кумар, восседая по разрешению собеседника на слоне, коснулся ладонями лба, поклонился хиндубеку. Тот поздоровался тем же индусским манером, Выпрямился в седле, спросил на хинди «Откуда будешь?» «Из Агры, Сахиб». «Сахиб господин». «А как очутился в Пенджабе?» «В поисках работы. Кормиться же надо». «С таким слоном да не найти работы у султана Ибрагима Лади». «Ибрагим Лади скупой. Собрал все золото и запер у себя в сундуках. Тратить не хочет». В отчаянии мы все. «Верные слова, верные!» — не сдержался Хиндубек. «И я сбежал от притеснений этих лади. Отец нынешнего Ибрагима, Искандер, обвинил моего отца в неповиновении и казнил, бросил под ноги разъяренному слону». Лицо проводника выразило расположение к собеседнику. Он спросил. «Вы к шатри?» Кшатри. Кшатрии. Военные сословия в Индии. Да, мое настоящее имя Индри. шах бабур зовет меня Хиндубек. Имя это всем понравилось, и мне тоже. А как зовут тебя? Лал-Кумар. Ну, Лал-Кумар, кто же теперь, по-твоему, избавит нас от притеснений лади? Бог. А из смертных? Лал Кумар задумался. — Да Влад Хан, — подсказал Хиндубек, — Да Влад Хан щедрый человек. И Газихан лучше Ибрагима. Хиндубек, понизив голос, спросил. — Скажи правду, почему войско Бабура ведешь по этой дороге? — Так велел Газихан. — А почему Газихан направил их По пути, где пройти нельзя. Для них это и есть хороший путь, нужный путь. Что они сделали плохого? Мало было нам одного, и враги молоди. Теперь еще один притеснитель едет. Чужак к тому же. Гази-хан обманул тебя. лал резко повернул слона к зарослям, закричал. Эти чужаки, захватчики и убийцы, в крепости башур они зарубили 3000 наших, грабили наши города и деревни И с этими словами ринулся вглубь чаще. Повелитель велите поймать этого проводника. Он подослан врагами, повел вас по ложной гибельной дороге. схватить, Гневно выкликнул Бабур. «Быстро! Поймать немедля!» Всадники бросились за слоном. Трое сумели такие выйти на перерез. Но проводник частыми ударами железного прутика заставил слона повернуться к всадникам, приказал ему что-то. И все с ужасом увидели, как двое из трех преследователей рухнули на наземь от удара хоботом а третий, вздыбив лошадь, отпрянул и исчез в чищобе. Разъярённый дракой и понуканиями, слон жутко протрубил и, разрывая толстые лианы с треском, ломая ветви, тоже исчез в густых зарослях. «Стреляйте!» — крикнул Бабур. Но лучникам мешал развернуться лес. Несколько удачных стрел уже на излете попали в слона, но не причинили его шкуре никакого заметного вреда. А стрелки из ружей, пока высекали искры из кремния, поджигали фитили и наводили свои тяжелые орудия, Лал-Кумар оказался недосягаемым для них. «Раненых нукеров на арбу! Лошадей добить!» — приказал Бабур. «Негодяй должен, должен получить по заслугам. Взять его в кольцо, в обход леса, быстро!» Безнадежная затеи кругом заросли и болота. «Хиндубек, теперь вы будете нашим проводником. Служу вам верой и правдой, повелитель!» К вечеру Хиндубек вывел войско в просторную зеленую долину. Безмерно устав, Бабур велел поставить тут свой шатер, всем отдыхать. Вскоре появились незадачливые преследователи Лала Кумара. Одежда их была разодрана в клочья, кони обляпаны грязью, сами они едва держались в седлах. Утром к стоянке Бабура подошел небольшой, человек 50 отряд Давлад хана и Деловар хана. Они пришли из Лахора, чтобы выразить Бабуру преданность и повиновение. Был отдан приказ стражам пропустить лахорцев в лагерь, но к себе Бабур допустил только деловар хана. Усадил его среди своих самых влиятельных беков, обменялся обычными вежливыми приветствиями. Наконец спросил прямо и резко. Уважаемый! Почему ваш отец, которого я почитал чуть менее отца своего, нарушил договор и ступил на стезю вражды? Зачем он точит меч против нас? Деловар хан ответил столь же прямо. Повелитель, отца сбил с пути мой брат Гази-хан. Он запугал отца. Если, мол, сюда придет чужое войско, мы лишимся Лахора. Шах-бабур говорил, он такой же нам враг, как и Ибрагим-лади. И седовласый Давлад-хан посылает нам обманщика-проводника, чтобы мы задохнулись в дремучем лесу, так? Не так, повелитель. Об этом подлом умысле мой отец не ведает. Это дело рук Гази-хана. Иначе отец не явился бы сюда сам. Он там у входа в ваш шатер, он ждет. Отец не хочет кровопролития, поверьте. Он надеется на ваше милосердие к Лохору и ко всем нам, повелитель. Его достойны вы, только вы, уважаемый деловар. Отец же ваш понесет наказание, и сие будет лишь справедливо. Наказывать врагов и поддерживать друзей завещал нам пророк, не так ли? бабур обернулся к начальнику стражи в последнее время давлатхан говорят ходит сразу с двумя саблями на боку а ну полюбуемся на них и мы видите его сюда с его саблями на надлежащем месте двое богатырей нукеров почти внесли белобороддова давлатхана в шатер стиснув запястье рук старика Он тщился вырваться, дергался всем телом, и две длинные сабли, повешенные ему на шею, качались и стукались одна другую. беки приглушенно засмеялись. Давлад хан, прямо глядя на Бабура, возмущенно закричал. — Я не взят в плен, я пришел к вам сам, по своей воле, и вижу вероломство ваше и жестокость. «Кто говорит о вероломстве?» — повысил голос Бабур. «Вы хотели вероломно расправиться с Хиндубеком, а он ведь прибыл к вам послом от меня. Кого толкал в пропасть лесных болот Газихан? И чей он сын, с чего ведомо он действовал? Нас хотели погубить, и хотели этого вы. К беспощадным и мы беспощадны. Бабур остановился на миг. «Эй, визирь! Взять этого человека и вместе с семьей выслать в Пхиру! Держать его там в крепости, Милват! Лахор обойдется без него!» Растерянно и ослабело Давлад-хан опустился наземь. Ноги не держали его больше. Но керы поволокли Лахорского эмира к выходу. А два других охранника быстро словно из-под земли выросли, встали за спиной поднявшегося было с места Дилавархана. Глава вторая. Давно прошла осень, на исход пошла зима, а деревья стояли в зеленом наряде. Необозримо просторны долины Индии и прекрасные в любое время года.